Глава 52 Трудно было понять, то ли мне и правда все кажется знакомым, то ли я себя в этом убеждал. Пустота в душе, вызванная амнезией, пульсировала, как потревоженная рана, и мне хотелось заткнуть ее хоть какими-то воспоминаниями, но скорого облегчения не предвиделось. Когда лес поредел, впереди показался просвет, и вскоре мы выехали на поросшую травой полянку, на границе которой стоял дом под раскидистой елкой. Грант молча заглушил двигатель и вышел из машины. Я последовал его примеру. В душе стояла такая же пронзительная тишина, как и вокруг, нарушаемая редким треском насекомых. Я ничего не чувствовал, глядя на дом. Сезар направился к крыльцу. Я не забирался внутрь, замок цел. Он вытащил фото из рюкзака, который прихватил из машины и протянул мне. Действительно, дом один и тот же. На обороте потрепанного снимка была подпись «Мария Грант» и «Год». Фотографии 30 лет. Я откуда-то знал, что моя мать была ученым и работала в Смиртоне. Заговорил тихо, слегка сминая фото пальцами, будто так можно хоть немного прикоснуться к прошлому. Работала. Сезар встал рядом, она занималась изучением оборотней, познакомилась с отцом Ваджуни. Она была его избранной, предположил я. Скорее всего. Так почему я тебя никогда не видел? Тебя забрал твой отец, меня, мать, поэтому и не виделись. Ты знаешь, что между ними произошло? Начал закипать я. Мой отец. Ответил он коротко и развернулся к дому. «Ты заходить будешь?» «Мой отец забрал ребенка у матери, потому что она ушла к твоему отцу», – опешил я. «Да», – обернулся он. Не смог смириться с тем, что у мамы были отношения с другим, пока его не было год. Он ушел на год, медленно направился к крыльцу, осматриваясь. Внутри все вибрировало натянутыми струнами. Вероятно, о матери я знал только то, что мне говорил отец, или... Я помнил ее. Воспоминание будто ударило током, и я зажмурился. Картинка в голове проступила смутными очертаниями. Одна эмоция, один кадр. Как женщина сидит на крыльце в лучах солнца и улыбается. Эйдан протягивала ко мне руки. «Иди сюда». «Она была здесь», — указал я на замшелую ступеньку. «Сидела тут». «Они жили тут, пока твой отец не пропал. Тут же родился ты. Голос Сызара звучал глухо. Получается, мой отец пропал, и мама полюбила твоего. Это значит, что твой отец смог меня принять. Наверное, не было сейчас для меня ничего более важного. Оборот не могут принимать чужих детей. Я могу принять ребенка Айвори». «Так и есть». Сезар казался спокойным, будто у него внутри уже все отболело, но что-то подсказывало, что это не так. Я поднялся на крыльцо и осмотрел двери, заперто. «Странно, что никто не вломился еще», — заметил я, осматриваясь. «Есть идеи?» «Есть». И он зашел на порог, будто преодолевая какое-то сопротивление. Вскрыть замок заняло несколько минут, и он посторонился, пропуская меня вперед. Внутри все оказалось совсем не так, как казалось снаружи. Дом был маленький, но это с лихвой компенсировал тот, кто делал тут ремонт. Первое, что дернуло нервы, вид на кухню справа. Она начиналась зоной гостиной от порога. У окна стоял рабочий стол, на нем закрытый ноутбук и чашка. Я тяжело сглотнул, не спуская с нее взгляда. Вспомнились ее ощущения в ладони. Чашка была старой, с щербинкой на ручке, и та постоянно цепляла безымянный палец. Но я не мог от нее избавиться. Она принадлежала отцу. «Это мой дом», — кивнул я и развернулся к выходу. «Поехали». «Не осмотришься?» — посторонился Сезар. «Не сейчас». Нахмурился я, мотнув головы. Это слишком. Я вышел на крыльцо и сел на ступеньку. Можно еще сигарету. Голоден? Нет. Мы закурили синхронно. Сезар сидел на земле лицом к дому, но был весь в своих мыслях. Я же просто не мог смотреть на прошлое за спиной. Его нужно было принимать по частям, иначе было чувство, что оно меня прикончит. «Ты же не всё мне рассказал, да?» — прищурился я на Сезара. Он перевел на меня взгляд. «Твой отец убил моего». Дым скользнул из разомкнувшихся губ и размыл картинку перед глазами. И не было сил его разогнать выдохом, потому что я снова не смог вдохнуть. Я видел, как Сезар опустил голову, затягиваясь.